Глава одиннадцатая Милена Солнышко сквозь сон услышала родной и любимый голос Степана. Поехали домой. Открыла глаза, осмотрелась. Поняла, что уснула, сидя на стуле, положив голову на плечо Степки. Поискала глазами Вита и фею. Они беседовали с родителями. Услышала, как тамада просит всех незамужних дам собраться в кучку в центре зала. «Давай быстренько за букетиком и домой поедем», — увидела озорное улыбающееся лицо Степки. Не дожидаясь моего ответа, любимый потянул меня за руку в центр зала. «Но...» — начала было сомневаться я. «Так положено», — строго проговорил Степан и, оставив меня в центре смеющихся девушек, отошел к братьям. Фея встала на указанное томодой место, развернулась к нам спиной и размахнулась. Увидела, как маленький букетик взметнулся в воздух, описав тугу, стремительно начал приближаться ко мне. Совершенно непонятные страх и паника заставили мое сердце буквально выпрыгнуть из груди. Ноги сами собой начали двигаться в сторону от общей массы желающих поймать букетик. Взгляд, не отрываясь, следил за цветами, а я малюсенькими шажочками отодвигалась все дальше, в сторону. В какой-то момент я моргнула и перевела взгляд на Степана. Он с ноткой грусти в глазах смотрел на мои манипуляции. Упрёка в его взгляде не было, только грусть. Нет, не желаю, чтобы он грустил. Мы любим друг друга, а остальное неважно. Расправив плечи, упрямо вздернув подбородок, посмотрела на букет, казалось бы, замерший в воздухе. Только руку протяну, и он у меня. Вернулась на свое прежнее место, чуть-чуть подпрыгнула. Почувствовала, как страх сменяет радость. Вот он, маленький безобидный букетик. Но так много значащий для нас со Степкой. Спрятав лицо в маленькие нежные бутоны, вдохнула запах. Засмеялась. Ко мне подошел Степка. — Я поймала? — робко сказала, глядя ему в глаза. Не удержалась. Засмеялась громче. И, не сдерживая радости, крикнула Поймала. В ответ любимый засмеялся, прижал меня к себе, сминая добытой, в неравной схватке букет. Утро началось, как обычно, с легких поцелуев любимых куб. Будешь со мной завтракать, услышала хриплый шепот на ухо. От легкой щетины, отросшей за ночь, касающиеся моей щеки по телу побежали мурашки. Буду поцеловала Степку в ответ. — Ты иди в ванную, а я быстро приготовлю. — А я уже все приготовил, — сообщил парень. Погладила его по лицу правой рукой. Какой же он у меня заботливый. Почувствовала его губы на своем безымянном пальце, там, где ночует его колечко. Каждую ночь, с тех пор, как он мне его подарил. Обычно, вставая с кровати, я снимала кольцо и прятала в прикроватную тумбочку. Но сегодня все будет иначе. Главное, не струсить. Мы пошли завтракать. Увидела на кухне в центре стола вазу со свадебным букетиком феи. Изрядно помятый, но самый красивый, который мне доводилось видеть. Мы со Степкой принялись за завтрак. Он то и дело срывал поцелуй и заботливо поглаживал меня по волосам, спине, рукам. «Я сегодня в день. Вернусь часиков в восемь», — сказал Стёпка. «Сходим куда-нибудь?» «Давай», — улыбнулась я. Поняла, что разговор следует перенести на вечер. Не время пока. Стёпа, позавтракав, потянул меня в коридор, надел куртку, помогла ему застегнуть кнопки, и поправила шапку на его голове, за что получила очередной поцелуй. «Я уже скучаю», — грустно вздохнул парень. Притянув его куртку к себе, звонко поцеловала. «Все равно скучаю». Вновь вздохнул Степка, но глаза искрились смехом. «Иди уже», — подтолкнула его к двери. «Я тоже скучаю». Вместо ответа от Степана последовал поцелуй страстный, глубокий. Он с трудом оторвался от моих губ, вздохнул. «Все, я побежал», — проговорил он и вышел из квартиры. Услышала, как щелкнул дверной замок. Посмотрела на кольцо, все еще остававшееся на моем пальце. Оно согревало, вселяло уверенность. Да и взгляд Степана при виде кольца на моей руке становился счастливым и радостным. Так что пусть оно будет со мной и днем. Мне спокойно и Степану приятно. Спустя пару часов мне позвонила фея. Вид отлучился по делам, несмотря на начавшийся медовый месяц. Молодожены решили никуда не ездить, а заняться ремонтом дома, который им по случаю свадьбы подарили родители. И подруга попросила меня поездить с ней по магазинам, посмотреть мебель, коврики, шторки и прочую атрибутику ремонта. Спустя полчаса фея уже подъехала к нашему дому. Я вспомнила, что забыла кое-какие вещи в старой квартире, где до окончания ремонта будет жить вид с феей. «Вернемся к вам?» – спросила я. «Быстро соберу все, что от вещей осталось, и поедем по твоим делам». Фея согласилась, и через двадцать минут мы уже парковались около подъезда. «Я тут подумала, а может, от тебе обучиться вождению?» – спросила подруга, когда мы поднимались по лестнице. «Не знаю», – пожала плечами я. «Не пробовала никогда. Может быть, мне и неудобно будет». Тогда сегодня попробуем, — безапелляционно заявила подруга. А там решим, удобно или нет. Мы вошли в квартиру. Я прошла в свою комнату, собрала вещи, сложила все в сумку. Вышла в коридор. Фея листала какой-то журнал. «Готова — Готова? Спросила она. Я кивнула в ответ. В дверь позвонили, не спрашивая, кто там фея открыла. На пороге стояла мама. Судя по ее внешнему виду, она была пьяна. По крайней мере, стояла она, прислонившись к косяку, да и запах алкоголя чувствовался. — Здрасте, — пробормотала родительница. — И вам не хворать, — услышала спокойный голос феи. — Чем обязаны? Вы, кажется, в больнице отдыхаете? К нам какими судьбами? — Мимо проходила, — пробормотала мама. Посмотрела на меня, вжалась в стену, желая остаться незамеченной. Фея преградила ей дорогу, заслонив меня с собой. — Вот и идите мимо, к нам зачем зашли? Фея сложила руки на груди, увидела, как за спиной матери замаячила чья-то фигура, мужская. Мне стало вдвойне страшно. — Слышь ты, девка, — услышала пьяный бас маминого сопровождающего. — Подвинься с дороги, мы не к тебе. Фея, мельком посмотрев на меня, ободряюще улыбнулась. «Мил, чуть-чуть отодвинься», — тихо попросила она. Послушно отошла она пару шагов. «Слышь ты, урод, яйцеголовый», — спокойно проговорила фея. «Это мой дом, и я тебя сюда точно не звала. Вали отсюда, пока ноги целые. «Ты что себе позволяешь? Совсем, блин...» Услышала голос матери. «Я к детям пришла, в гости, я вообще-то мать». «Да пошла ты, мать!» — рявкнула Фия. «Раньше нужно было думать о детях, когда они маленькие были, а не бить их и водку глушить бутыльниками. А теперь поздно уже!» «Да пошла ты!» — заверещала мама. «Милена, скажи ей, пусть выметается из вашего дома!» Мама обратилась ко мне. Впервые за несколько лет она назвала меня по имени. Даже непривычно как-то. «Нет!» Это теперь ее дом, — на удивление спокойным голосом проговорила я. «Уходи». — Уходи. — Уходить? — завопила мама. — Да как ты смеешь родную мать выгонять? Да я тебя сейчас! Я уже зажмурилась в ожидании удара, но его не последовало. Открыв глаза, увидела, как фея, скрутив маму за руку, развернула ее и толкнула обратно в сторону подъезда. В руки к собутыльнику. Тот, будучи еще не совсем пьяным, поймал летящее на него тело мамы. Отодвинул его в сторону и с матами двинулся на фею. Но спустя пару минут он очень сожалел о своем неосмотрительном поступке. Валяясь на полу в подъезде и поскуливая от боли, он ругался матом и обещал больше в жизни в этот дом не соваться. Фея спокойно позвонила кузену, попросила вызвать наряд полиции и, вытащив меня за руку, закрыла дверь квартиры на замок. — Если вы двое хотя бы поцарапаете мою дверь, — с угрозой в голосе проговорила фея, — я вас найду и накажу. Усекли? — А ты? — подруга повернулась ко моей матери. — Забудь о том, что у тебя есть дети. Еще раз увижу, пожалеешь. Не ожидая ответа, она увела меня на улицу. Мы сели в машину. Я расплакалась, а фея, приказав не ныть, заняла водительское место. Я послушно перестала хлюпать носом и размазывать косметику по лицу. Я решила, вдруг сказала я уверенно. Никогда не буду похожа на нее. Я буду любить своих детей. Степке скажи об этом, посоветовала подруга. «Отвези меня к нему на минуточку», — попросила я, вытирая слезы, туши с лица. В ответ фея только улыбнулась. Когда мы подъехали к больнице, в которой работал Степка, фея пошла со мной в сторону регистратуры. «Доктора Климова где можно найти?» — поинтересовалась фея. Нам объяснили, где найти Степана. Но он в данный момент был занят. Нас просили подождать, но разрешили подняться на этаж хирургического отделения. Спустя 20 минут ожидания в коридоре увидела знакомую фигуру. Почувствовала, как сердце начало стремительно биться в груди, грозя выпрыгнуть. Степа пошел по коридору в светло-зеленом медицинском костюме и разговаривал с каким-то мужчиной средних лет. Увидела, как он замер на полуслове, заметив меня. Изменив направление, стремительно подошел к нам с Фей. Замер в нескольких сантиметрах от меня. Тревожный. Изучающий взгляд, плотно сжатые губы. «Ты плакала», — утвердительно проговорил он. Не знала, что сказать в ответ, просто смотрела на него, любовалась, думала, какой же он у меня красивый, сильный, умный, заботливый, мой. «Я люблю тебя», — тихо прошептала я, не узнавая своего голоса. «Ты будешь моим?» И, зажмурившись, выпалила, мужем. Почувствовала его руки на своем лице, ласковые прикосновения, дыхание, опалявшее кожу. Отбросив страхи, открыла глаза. Степка смотрел на меня. И столько любви и нежности во взгляде, что у меня подкосились ноги. Стало нечем дышать, а мысли начали путаться. — Я уже твой, — хрипло проговорил любимый навсегда. — Поняла, что опять вот-вот расплачусь. — Я так понимаю, это та самая Милена? — услышала незнакомый голос, спасший меня от очередного приступа слезопролития. — Та самая. Увидела, как Степка улыбается, не сводя с меня взгляда. — Приятно познакомиться, — услышала все тот же голос. — Раз уж вы тут и у нас есть полчаса свободного времени, то милости просим к нам. Заодно полюбуйся на ножки милой барышни. «При всем моем уважении...» — нахмурился Степка. «Степан Романович!» — засмеялся пожилой доктор. «Я одним глазком и только в медицинских целях!» Степа вновь посмотрел на меня. «Это профессор. Я рассказывал тебе о нем». Начал объяснять любимый. «Давай покажем ему твои ножки. Послушаем, что он скажет». Согласно кивнула. «Даже и не думая сопротивляться!» — Если моего Степку это сделает счастливым, то я готова демонстрировать свои шрамы всей больнице. Ага, не хватало еще, — возмутился Степка. А я только рассмеялась, поняв, что произнесла свои мысли вслух. — Нас сегодня познакомят? Или все нужно делать самому? — услышал веселый голос врача, сопровождавшего Степана. — Эх, молодежь! — вздохнул мужчина. И, как в старинных фильмах, по-гусарски шаркнув ножкой, представился Влад Сергеевич Костоправов. Я рассмеялась. Профессор был очень веселым, добродушным мужчиной. От него веяло теплом и позитивом. «Профессор, мой наставник и вообще очень приятный человек», — дополнил Степан, обнимая меня. «А это моя Милена. С феи, вы уже знакомы, Влад Сергеевич». «Приятно познакомиться с легендарной, – продолжил мужчина, – не побоюсь этого слова, – девушкой. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Альфия Романовна, с прошедшим торжеством. И прошу передать поздравление вашему супругу». «Премного благодарна», – несколько пафосно, с трудом скрывая смех, – проговорила фея. «Непременно передам». «Теперь, когда приличия соблюдены, господа», — улыбнулся доктор. — Милости просим в мой кабинет. Будем пить чай. Степка посмеиваясь держал меня за руку и вел вслед за профессором. Следующие полчаса мы провели в кабинете врача Костоправого. Если еще пару месяцев назад я внутренне содрогалась от ужаса при слове «врач», а о мыслях об операции и уколах меня начинала бить мелкая дрожь, то сегодня я с улыбкой слушала доктора. Спор профессора со Степкой было приятно слушать. Они что-то доказывали друг другу, пользуясь абсолютно непонятными нам с и терминами, заставив меня снять брюки и прикрыться белоснежным халатиком. Я для лучшего просмотра моих конечностей, совершенно не стесняясь, забросила ноги на профессорский стол, сидя на стуле около него, и пила чай из огромной стеклянной кружки. Фея расположилась на мягком диванчике у стены. Стёпка то и дело поправлял на моих ногах халатик, наровившийся скользнуть, а профессор постоянно ощупывал мои щиколотки. Было немного щекотно, и я едва скрывала улыбку. — Давайте, Степан Романович, мы Миленочку завтра оформим на денек к нам, — сказал Влад Сергеевич. — Сделаем анализы, снимочки и решим, как быть дальше хотя я на девяносто девять процентов уверен в своих словах. Случай, бесспорно, непростой, но излечимый. — Ты как? — ласково спросил Степка. Я ободряюще улыбнулась. — Если меня будут лечить такие замечательные доктора, то я только за, — уверенно проговорила я, за что получила нежный поцелуй в губы. — Теперь я вас, Степан Романович, прекрасно понимаю, — притворно вздохнул профессор. «Если бы меня дома ждала такая девушка, я бы тоже убегал пораньше. А может быть, взял бы отпуск?» Профессор мечтательно вздохнул. «Благодарю за подсказку», — засмеялся Степка. «Когда мне отпуск положен?» Уточни в отделе кадров», — сказал профессор. «Но можем и в апреле оформить. Как раз Прохоренко выйдет». «Значит, ножки подлечим и махнем на море?» С надеждой в голосе спросил Степка, глядя мне в глаза. Неуверенно кивнула. Мне не очень верилось, что мою хромоту можно исправить. Но если Степка был в этом уверен, то и мне нельзя сомневаться. Тогда одевайся, пока этот старый ловелас не вспомнил, как ухаживать за красивыми юными девушками. Степка поправил халатик на моих ногах и помог встать. Попрощавшись с доктором, мы вышли из его кабинета. Степка решил проводить нас на первый этаж. Руки моей он не выпускал из свободной ладони, уверенно продвигаясь к лифтам. «Степа!» — услышала я женский голос, — обернулась. К нам спешила девушка, ростом чуть выше меня, в коротком белом халатике. «Господи, она опять подтяжку сделала?» — шепнула Фия. «Какую по счету, интересно!» Девушка приближалась к нам, торопливо перебирая ножками на высоких каблуках. — И не свалится же, — проворчала фея. Тем временем дама в рекордно короткие сроки преодолела разделявшее нас расстояние и, не обращая внимания на нас с подругой, обратилась к Степану. — Ты куда пропал? Я тебя везде ищу. Она поджала губы, будто бы обидевшись. На меня нахлынули необъяснимые чувства к этой расфуфыренной барышне. Захотелось стукнуть ее хорошенько, ну или подножку подставить. А вот раньше я не замечала за собой подобной нелюбви к людям. — У меня перерыв, Жанна Ивановна, — спокойно ответил Степан. И он еще не закончен. Не обращая внимания на девушку, Степка крепче прижал меня к себе и, развернувшись, повел к лифту. — Но Степа... Разве что ножкой не притопнула барышне? А кто мне документы подпишет? Федор Ильич спокойно ответил Стёпка. Фея рассмеялась, а я четко расслышала слова Стёпки: достал уже. Что? Тихо переспросила я. Люблю тебя, говорю, ответил Стёпка ласково, касаясь моей щеки губами и скользнув в кушку шепнул: сильно, сильно. Вечером буду доказывать. — Ловлю на слове, — шепнула я в ответ, рассмеявшись. Мы вошли в лифт, оборачиваясь, столкнулась со злым взглядом голубых, ярко накрашенных глаз. — Ты не решила, куда хочешь сходить, — отвлек меня голос любимого. — А давай дома останемся, — предложила я. В ответ Степка вновь начал меня целовать. «Напишу-ка я мужу сообщение», — раздался смех феи, и спустя мгновение услышала ее голос. «Здравствуй, мой любимый муж!» «И тут еще буквочки все заглавные, чтобы знал, как я его люблю!» Размышления феи безумно веселили, отчего наш со Степкой поцелуй прервался. Любимый хохотал, обнимая меня и уткнувшись лбом в мое плечо. Посмотрела на фею, а она с абсолютно серьезным выражением лица печатала сообщение, игнорируя наш смех. «И добавлю, любимый», — продолжила фея, — «чтобы уж наверняка». Степка проводил нас до парковки. Я немного поворчала по поводу отсутствия верхней одежды на нем. Получила в ответ еще один поцелуй на прощание. Любимый помог мне сесть в машину и отправился лечить людей, а мы с Феей отправились тратить деньги, подаренные им по случаю свадьбы. Ближе к вечеру Фея привезла меня домой, а сама поехала к Виталику на работу. Я приготовила ужин, накрыла стол в спальне, примерила новый гарнитурчик ярко-красного цвета, выбранный мною под чутким руководством подруги. Я все еще стеснялась расхаживать по дому в подобных... Весьма откровенных одеяниях. Но если в темноте, да еще и при одном единственном свидетеле, почему бы и нет? К восьми часам услышала, как открывается входная дверь. Посмотрела в зеркало на свое отражение. Все, назад дороги нет. На брак с любимым я уже согласилась. И теперь сделаю все, чтобы не быть похожей на мать, а стать хорошей женой и идеальной матерью нашим со Степкой детям. «Солнышко, твой мужчина вернулся с работы», — услышала голос Степана. Ужасно соскучился и проголодался. Посмотрела на столик, стоявший у стены. Услышала, как любимый бродит по квартире в поисках меня. Улыбнулась. «Чего в спальне?» — услышала его веселый голос. Обернулась к двери, расправила плечи, провела ладонями по волосам. Степка замер. «Прошелся взглядом по моему телу, прикрытому тонкой тканью одежды. Прячешься?» Наконец, с нотками хрипацы произнес он. «Я не прячусь», — ответила я, приближаясь к парню. «Тебя жду». «Ждешь?» Степка приближался ко мне, на ходу снимая свитер и расстегивая рубашку. В его волосах поблескивали капельки воды, бывшие еще несколько минут назад снежинками. «Жду». Улыбнулась я, нахмурилась. Опять без шапки ходил. Ходил. виновато проговорил Степан. Мне кажется, или у меня и вправду ворчливая жена. На последнем слове Степка замер, всматриваясь в мои глаза. Нет, я не такая, рассмеялась я. Но могу взять пару уроков у феи. Любимый радостно улыбнулся. Слова «брак» и «жена» больше не пугали меня. И он это понимал. «Я люблю тебя», — сказал он, не переставая улыбаться. Степан уже стоял почти вплотную ко мне, наклонился, уменьшая расстояние между нашими лицами. «Я знаю», — ответил я, — «и я тебя». Нежный поцелуй и ласковые прикосновения подтверждали его слова. Я верила ему безоговорочно. И всегда буду верить. Сквозь туман страсти услышала телефонный звонок. «Это вид». — хрипло прошептал любимый. — Ответь, вдруг что-то важное! — Прижалась к его шее своей щекой, вдыхая запах мужского парфюма. — Надеюсь, что это важно! — строго проговорил Степка брату в трубку. Почувствовала, как он напрягся всем телом. Слов Вита я не слышала. — Понял. — Крови много? Где? Не паникуй, через десять минут мы приедем. Степка сбросил вызов. Фея порезалась. «Вид говорит довольно сильно. Нужно швы наложить». С сожалением проговорил любимый. «Поедем?» «Конечно», — с готовностью ответил я. «Только переоденусь». «Это да», — почувствовала руки Степки чуть ниже талии. «И вообще я запрещаю тебе по дому ходить в другой одежде. Хочу, чтобы ты меня вот так встречала с работы каждый раз». Притворно вздохнула. «Как скажешь, мой господин», — смиренно проговорила я. Но вместо ответной шутки Стёпка совершенно серьёзно привлёк меня к себе и чётко произнёс. «Давай поженимся». Я моргнула несколько раз. Кивнула. «Давай», — просто ответила я. Через две недели с надеждой поинтересовался любимый. Потупила взгляд. Если честно, я бы хотела пойти под венец, своими ногами и почти не хромая. «Стёп, понимаешь?» — начала я. «Понимаю», — прервал он мои слова. «После операции?» Кивнула. В ответ он прижал меня к себе еще крепче. Слова нам были не нужны. Мы и без них чувствовали друг друга. Я понимала все его мысли и чувства, а он — мои. Отстраняться от объятий любимого не было совершенно никакого желания, но фея с видом нас уже ждали. «Я тоже не хочу никуда идти», — вздохнул Степка. И уже с улыбкой добавил. И костюмчик далеко не убирай. когда домой вернемся продолжим с этого момента я только рассмеялась быстро скрывшись в ванной переоделась спустя 10 минут мы уже подъезжали к новому офису и мастерской брата войдя в просторный холл в котором все еще шел ремонт я замерла на месте у дальней стены на стуле сидела фея одна рука обмотана чем-то белым а в другой Она держала пистолет. «Милая, в последний раз прошу, верни мне ствол», — совершенно не просящий тон, а скорее приказ Вита. Брат стоял в метре от феи, прижимая к стене какого-то парня. «Еще чего?» — возмутилась фея. «Ты, беднягу, в миг пристрелишь». Посмотрела на беднягу. Парень и впрямь выглядел испуганным, разве что в обморок не падал а так был бледным, как смерть. «Да я его за дело пристрелю!» — начал орать Виталик. «Какого хрена у него вместо рук не понять что?» «Виталь, да я сама виновата, не заметила Дениса!» — спокойно проговорила фея. «Да мне плевать, виновата ты или нет!» — продолжал возмущаться вид. «Моя жена должна быть в безопасности на моей территории, а не ходить с кровоточащими ранами!» «Что случилось?» – громко спросил Степка, приближаясь к фее. «Да я шла, не увидела, как Дениска стекло переносил, вот и врезалась в него», – начала объяснять фея. «Оно разбилось, и вот». Фея начала разматывать повязку с руки, отложив пистолет на пол. Вид, не теряя времени и убедившись, что фея теперь под присмотром Степки, завладел своим пистолетом и, наставив его на трясущегося парня, Велел тому двигаться в сторону подсобок. «Виталь, не дури!» – спокойно проговорила фея. Но брат ее, кажется, не расслышал. Фея что-то проворчала, посмотрела на брата. «Готовьтесь!» – прошептала она нам. Я увидела, как она, отбросив окровавленную тряпку на пол, встала на ноги. Скорее всего, от потери крови она немного пошатывалась. — Виталь! — почти прокричала я. Брат обернулся. Отшвырнув Дениса в сторону, помчался к фее. Та уже начала оседать на пол, лицо бледное. Степка что-то вытаскивал из докторского чемоданчика, прихваченного из машины. — Ну что ты, милая? Брат подлетел к фее, уселся на пол, устроив фею на своих коленях. — Денис, иди домой! — проговорила я, выходя из состояния шока. Степка уже оказывал фее первую медицинскую помощь, обрабатывал рану, накладывал швы. А Виталик с бледным лицом и выражением ужаса в глазах поглаживал фею по голове и спине. Она доверчиво прислонилась к мужу. Глядя на их пару, я уже не переживала за брата. Я была счастлива, что он нашел свою вторую половинку. И как бы они ни ругались и не спорили, В каждом их жесте и прикосновении друг к другу читалась любовь.